Глава 25. Рыбы было много, очень много, прямо на полу на расстеленных простынях. Тут я аж булькнула от возмущения. Так вот, прямо на моих запасных простынях лежали пять огромных рыбин. Каждый размером была больше меня в полный рост. Но и это не всё. Рядом стояли три большие корзины, в каких рыбаки обычно носят улов на рынок. И они тоже были битком набиты рыбой, но меньших размеров. А ещё на полке нашлись несколько кастрюлей и сковородок, в которых рыба лежала уже пожаренная кусками. Полагаю, это та, что нам оставили на завтрак. А жарила её, значит, свекровь своим пламенем. И вся эта рыба и на полу, и в корзинах, и на полках была в стазисе. «Ничего себе!» — ошарашенно выдала я. «Мне и плохо девочки порыбачили». С уважением протянул дед одновременно со мной. «Что-то маловато». В с нами сказал драконище. Мы с дедом глянули на него круглыми глазами. Что, мы же драконы. Нам это на один зубок. Просто, наверное, мама постеснялась нести в твой дом больше. Ты же говорила, что не хочешь, чтобы тут пахло едой. Чушь, какая внучка. Для того, чтобы не пахло едой, существуют магические щиты. Мы с Антелией не единожды готовили. Ты умеешь готовить? Вытаращилась я на главу рода Монков. Разумеется, Клар. Иначе как бы я питался на заданиях и в экспедициях. Моя нет. А тебе зачем? Ты наша маленькая знатная Риата. Ну, если хочешь, мы с Антелией и Теодором тебя научим. Папа тоже умеет готовить? Конечно. Но он только мясо на костре хорошо делает. Каши и похлебки ему совершенно не удаются. «А, ага», — выдала я, подумала и спросила. «То есть не умеем готовить только я, Леандр и Жан-Луи?» Мальчики уже прекрасно справляются с мясом на костре, как и Теодор. Леандр готовит отличную грибную похлёбку, а Жан-Луи — повелитель каши. Он из любой крупы наловчился готовить невероятно вкусные каши. «А я?» «А тебя пусть муж учит, если захочет». ирден ты умеешь готовить спросил дедушка у дракона конечно кивнул тот и улыбнулся мне ягодка не расстраивайся если ты захочешь я тебя конечно научу но если у тебя не лежит душа к готовке то не вижу причин по которым нужно было бы себя заставлять это делать ты создаешь невероятной красоты одежды умеешь поддерживать порядок и вести быт на высоком уровне а готовит пусть нам кто то другой да отлично «Выдохнула я. Нет, я не то, чтобы испытывала отвращение к готовке. Я видела зельевары прекрасно умею обращаться с ингредиентами. То есть могу по точному рецепту приготовить и еду. Просто не чувствовала в себе никакого желания сделать хоть что-то такое. Зачем? Есть те, кто это делает прекрасно и вкусно. Пусть сделают для меня, я заплачу. И продам то, что хорошо умею делать я. По-моему, всё честно». Просто внезапное знание, что я единственный член семьи, или даже двух семей, если считать с драконией, которого не научили готовить, а задачил. Я наблюдала за дедушкой во время наших утренних посиделок и испытывала странное чувство. Я выросла, повзрослела, а он постарел. Это не новость, я приезжала к семье на каникулы, видела родных. Но, наверное, просто не замечала перемен. что неизгибаемый пугающие глава рода стал уставать быстрее, что добавилось морщинок, спина уже не такая прямая, и весь он словно усох. Да и пугающим я его уже не назвала бы. Вернее, я это знала, но не осознавала до конца. Почему я так боялась, что он или мама с папой узнают о моём паре, об этих розовых волосах и о том, как нелепо я выскочила замуж? Это был страх ребёнка перед тем, что его отругают родители. Но при всём этом ведь меня и братьев никогда не наказывали физически. Да и не ругали особо, как я сейчас понимаю. Особенно меня. Да, у нас всегда царила жёсткая дисциплина. Существовали правила, которые нельзя нарушать. Но это нормально для магов. А уж для магов смерти и подавно. Так почему же я при всей своей тёплой привязанности к семье всегда считала, что меня не поймут, осудят или запретят что-то? Не нахожу ответа. Вероятно, меня заставляла так думать внешняя суровость и сдержанность моих некромантов. Я слишком импульсивный и порывиста, а они нет. А сейчас я вижу улыбку мамы и её мягкий взгляд, замечая, как на самом-то деле тепло смотрит на меня дедушка и как он поддерживает меня. И мне вдруг отчаянно захотелось заплакать. Сентиментальные глупые слёзы, которые не приняты в нашей семье, подкатили вдруг к глазам, заставляя отчаянно моргать. чтобы не выпустить их на волю. «Я отойду на пару минут», — сказала я. Взяла кувшин с водой, чтобы прикрыть причину, по которой убегаю, и с ним вышла на крыльцо. А вот там уже поставила посудину на нагревшиеся за утро ступень. Сама присела и лишь тогда шмыгнула носом. Нет, я не собиралась плакать по-настоящему. Так, просто чуть-чуть посидеть одной и позволить миновать пику эмоций. «Кто обидел? Кого закопать?» — спросили вдруг розочки. А к моим ногам подползла одна плеть и аккуратно подергала за край платья. Это было так похоже на Леандра и Жанна Луи, что я невольно хихикнула сквозь слёзы. Протянула руку и кончиками пальцев осторожно погладила колючую ветку. «Вы прямо как мои братья. Они тоже всегда грозились закопать любого, кто меня обидит». Розовые кусты зашелестели, зашушукались, повернулись всеми бутонами и уставились на меня. «Мы «Ну, вообще-то девочки. Я знаю. Вы потрясающие. Вы знаете?» — розовые кусты притихли, раздумывая. «Да знают они всё, вождь», — произнёс из-за ограды голос Валилека. «О как! Он сейчас на дежурстве?» Им дракон много раз говорил, когда взятки совал. Это были не взятки, тут же возмутились розочки, а дружеская подкормка от избранника нашей феи. Он ведь тоже жить хочет, хоть и хвостатый. На редкость агрессивные твари. Тоже из-за ограды донёсся задумчивый комментарий Амалии. Вот бы заполучить такие саженцы для королевы Рогнеды. Мы не агрессивные. Они не агрессивные, подтвердила я, заступаясь за свои кусты. Они сторожевые и уникальные. Это живые артефакты, почти нечисть. Их нельзя рассаживать, как обычные кусты. Вот-вот дерутся, как настоящая нечисть, а не почти. «Амалия, ты лезла к моим розам?» — спросила я, уже забыв о том, что вышла сюда чуть-чуть всплакнуть. Упомнишь разве, когда тут вокруг даже скрыться от посторонних глаз негде. «Лезла», — сдали её роза. «Амазонка исследовала», — дипломатично заметил Лорк. Ну, не лезла, но хотела изучить. Вынуждена была признаться девушка, И тут же попыталась оправдаться. Я же охраняю, а вдруг они потенциально опасны? Жизнь вообще потенциально опасна, заметила я. Встала, взяла кувшин с водой и прошлась вдоль кустов, поливая ему корни. «А чего это вы тут делаете? И всё без меня, весёлый?» — вывалилась со второго этажа зараза. «Чего тут интересного происходит?» «Ничего», — передразнила я горгулью и поймала её одной рукой, так как она спланировала прямо ко мне. «Ну, раз ничего, давайте снова тютатьку эльфов поглабим. Только нужно им что-то взамен». «Денег», — констатировала я. Я уже приготовила кошелёк. Там за прошлые два раза и на будущий. «Нет, за тем эльфам денежки». «Денежки нужны всем», — не согласилась я. «Я им клысок наловлю». «Наших местных? Зачем эльфам наши местные духлые крысы?» «Ой, чего это я? Хозяючка, ты права? Я им живых клысок наловлю. Тесный обмен. Им крыски нам пеликальни». Орк не выдержал и заржал, но, судя по звуку, тут же зажал пасть рукой. А потом тихонечко принялся объяснять Амазонке, что такое пеликальни, и почему эльфы не согласятся на такой неравнозначный обмен. Зараза напряжённо сопела. Деньги ей было жалко отдавать. Она хорошо знала, что это и зачем, мы, что их можно потратить на нас, любимых. Крыс ей было не жалко, но мы воспротивились её предложению. Пауза затягивалась. Я молчала и не помогала. Млядни, заявила она хмуро, бы им наловлю, в моле». «Сама», — хихикнула я. «Псюма сясьля, я зимаинька». «И...» «Для коня Музи возьму. Будет ибу ловить». «А ты?» «Помогать ему, конечно. Говорить всякие приятные слова, чтобы ему были нескутны». «Идеальное решение». Ирден вышел из-за двери. Его глаза смеялись, губы подергивались в попытке сдержать смех. Он принюхался, чуть поведя головой, и спросил. «Валилея, Камалия, рыбу пойдем ловить». «Чай — для заразы и для сделки, а чай заберёте себе для всей команды». «Пойдём», — ответила Амалия. «Только смену надо подождать. Через десять минут. Можно?» «Можно. Клара, ты с нами?» Я посмотрела на дракона мужем, на свою розовую нечисть, которая старательно мне улыбалась во всю пасть, на встрепенувшиеся розовые кусты, которые поняли, что им тоже может перепасть рыбы или морских ганов. «Пойду». У нас вообще-то и так вся кладовка в рыбе, но я понимала, что её никто не отдаст. Особенно два прожорливых дракона из рода ланц. И мы пошли рыбачить для обмена с эльфами. И пробыли у моря до самого вечера. Я гуляла по берегу босиком, собирала ракушки или просто сидела у маленького костра, который развели специально для меня. Ирден в облике огромного крылатого ящера летал над морем. На его спине восседала отважная маленькая всадница, лысая, крылатая и в этот раз голенькая. Одежки она оставила дома, чтобы не испачкать. Периодически ветер доносил до меня и её крики. «Левее, левее, давай, Иба уйдёт!» Но это ещё не всё. В Лилик Амалия разделись, орк до да подштанников, амазонка до да белья, коротких шортиков и маечки. И на пару они сначала ловили рыбу у берега с помощью кинжалов, А потом договорились с драконом. Тот относил их в лапах подальше от берега, отпускал, и ловкие крупные фигуры ныряли в волны. Я видела только силуэты на фоне сначала заката, а потом луны. И не уставали же. Вся моя компания нечеловеки, и все они нечеловечески выносливы. Выглядело впечатляюще. Рыбы мы... Они наловили в итоге очень много. Откровенно говоря, настолько много, что я не представляла, что с ней делать. У нас ведь ещё в кладовке лежит большой запас. А тут слишком много для одних эльфов, но тащить домой? Нам столько не надо. Именно об этом я и сообщила своей компании. Чего? Как так не Надя? Ничего не знаю. Я Лявиля, всё, Надя. Ловила же не ты. Не могла я удержаться, чтобы не пошутить. Я направляла и мотивировала. Моя добытя. Предлагаю вашу добычу раскидать по ОМ. «Разным адресам», — внесла я предложение. «Давайте подумаем, кому, что и сколько. Разделим, наложим стазис на каждую из куч и перекинем. Зараза, ты мне поможешь? Дедушке и Альберту отправлю, папе и братьям. Можно королеве Рогнеди. Ещё в степь. Только нужно будет сделать очень маленькие проколы пространства. Большие я не потяну. И действовать быстро. Я открываю, вы в шесть рук закидываете. Я сразу закрываю. «Зараза, ты меня поддерживаешь и страхуешь». Так мы и сделали. Отложили для эльфов, а остальные рыбные туши полетели в замок Монков, во дворец королевы Рогнеды, Риатулансу, папе Ирдена, моему дедушке-аптекарю, в трактир корком, моей подруге Монике, оркам в степь. В последнее место больше всего, племя многочисленное ведь. Но всё равно осталось слишком много. Мы озадаченно смотрели на гору рыбы, которую надо было ещё пристроить. Но увлеклись, рыбаки, увлеклись». «Ну, я даже не знаю», — почесала мокрую голову амазонка. «Вроде всех уже наделили». «Продать», — высказал предположение орг. «Не стоит отнимать хлеб у рыбаков», — возразила я. «Для нас развлечение, а для них способ заработать на жизнь. Мы обвалим рынок, они не смогут завтра нормально продать улов. Надо кому-то ещё подарить». «Себе оставить», — предложила Горгулья. Жадность не давала ей отказаться. «Лозотькам сколмить? «Нет, столько даже розочки сожрать не смогут». Тут не согласился дракон. И я приняла решение. «А давайте отдадим эльфам вообще всё оставшееся». «Да, многовато, конечно. Но мы помощнее стазис наложим, чтобы точно не протухло. Как и планировали, закинем хозяину сада, у которого мы таскали пеликальню». «Вы таскали пеликальни?» Протянул вдруг Ирден, словно только вспомнил. «Ягодка, прелесть. Мне нужна ваша помощь». Обратился он ко мне из-за рази. «Тиво, Обрадовалась прелесть. «Что ты надумал?» «Я ведь проиграл пари гномам», — сконфуженно напомнил дракон. Зыркнул на фыркнувших орка и амазонку и продолжил. «По условиям пари я должен что-нибудь притащить от эльфов». Что-то редкое, трудно добываемое, Но уж сложнее, чем добыть и быстро переправить пеликальни, и вообразить невозможно. Утащим несколько веточек и переправим сразу же гномом. Хм, прикинула я свои силы. Ресурс у меня не бесконечен. Я сейчас подышу на тебя, чтобы наполнить энергией. Зато мы сразу и от рыбы избавимся, и пеликальни добудем, как планировали. И я выполню условия пари и закрою проигрыш. Так мы и сделали. У эльфов царили тишина и покой. Зараза пролетела через портал в их сад. Аккуратно нарвала пеликальню в рубашку Ирдена, из которой мы соорудили мешок. Взамен, как только она вернулась на пляж, дракон, амазонка и орк накидали рыбу. Много рыбы. Очень много морской рыбы. Целую гору морской рыбы. Ее у эльфов нет. На их землях имеются только реки. Так что обмен вышел вполне себе хороший. Мы, пожалуй, даже переплатили. Но если учесть прошлое, наши визиты и будущее, то ничего, нормально. Гномы. Ох уж эти гномы. Они пели, сидели в трактире и с хохотом и шумом веселились. А тут мы такие нарядные, добытчики, с пеликальни. И с рыбой. Ирден им предъявил сначала то, что мы добыли у эльфов, полюбовался на выпученные глаза невысоких бородатых мужиков. Добился подтверждения, что долг по паре закрыт. а после этого щедро накидал им на стол рыбы. и ипко», — любезно предложила им зараза, сидевшая на загривке у дракона мужа. «Сами ловили. Косите, Кусите, кусите. Исколепили кальнизуйте. Здоровенькими будете. Моя феедька смогла для вас их солвать». Горгулья улыбнулась во всю пасть лапкой и указала на меня. Все гномы ошеломлённо переключили внимание на мою скромную разволосую персону. А тут ещё из-за спины Ирдына шагнула почти обнажённая амазонка, щеголяя лишь своим бельём, мокрым бельём. «Самогон?» — принюхалась она. «Самогон?» — сглотнул один из гномов, таращась в декольте Амалии. «Мы заберём?» — улыбнулась Та и взяла со стола две бутыли, по одной в каждую руку. «Забирай!» — не смог он отказать. «А мне можно?» — спросила я, примерившись к самой большой бутыле в центре стола. «Можно», — кивнул второй гном, глядя, впрочем, тоже на амазонку. Я-то одетая, в отличие от неё. я подманила магией и направила в руки Ирдена. Я не удержу такую тяжеленную и большую. Ещё запечатанную, значит, полную. А я воспользовался ступором гномов в Валилек. «Эй!» — дошло до гномов, что им сейчас самим пить нечего будет. «Обойдёшься, орк!» «На!» Подоброти душевный сунул ему полную кружку один из бородатиков. Валилек не терялся, залпом опрокинул её в себя, крякнул довольный и занюхал сгибом локтя. «Не скусяйте, гномики!» — улыбнулась им горгулья. «Кусь эти пеликальни и нас улыбку. Пока-пока!» И мы ушли.